Глава пятая. Я очнулась в совершенно незнакомой мне комнате. Увидев, что я лежу на чужой кровати, укрытая тонким пледом, я ощутила, как в моей голове закружился целый вихрь непонятных мыслей. Через минуту в комнату вошел пожилой мужчина, и, увидев, что я очнулась, не мог не улыбнуться. «Сергей, девушка очнулась!» — позвал он кого-то в комнату. Когда в комнате появился второй мужчина, намного моложе и интереснее первого, Я посмотрела на незнакомцев испуганным взглядом и натянула плед до самого подбородка. — Где я? Кто вы такие? — Мы люди, — представился тот, что моложе и рассмеялся. — Очень остроумно, — заметила я. — Не бойся, это врач Петр Иванович. Он наблюдает за твоим состоянием. Меня зовут Сергей. Ты находишься в моем доме. Даже не знаю, как к тебе обращаться. Как тебя величают? — Света. Вот, наконец-то, и познакомились. «Крошка, между прочим, ты сама прыгнула под колеса моей машины. Я чудом тебя не раздавил. Благо, что я сбросил скорость. Тебя никто не учил тому, что нельзя переходить дорогу в неположенных местах. Вернее, не переходить, а даже перебегать». Я торопилась. «Куда? На тот свет?» Молодой человек, представившийся Сергеем, заметно занервничал. «Просто я была немного не в себе и хотела срочно попасть домой». Я проявил благородство, привез тебя в свой дом и вызвал семейного врача. Я тебе очень признательна, но все же я хотела бы знать, что со мной. Какие будут последствия? Думаю, что ничего страшного, вмешался в наш диалог врач. Я обнаружил несколько сильных ушибов. Врач проверил мои рефлексы с помощью молоточка и сделал свое заключение. Сотрясение головного мозга. Придется тебе немного полежать. Еще и нервное истощение на лицо сильнейший стресс. Нужно как можно больше спать и принимать витамины. Я тебя через недельку опять проведаю. Оставляю тебе таблетки три раза в день по одной после еды. Больше пока ничего не назначаю. Самое главное — это здоровый сон. Как можно меньше ходи, только до туалета и обратно. Как только мужчины вышли из комнаты, я подняла голову и ощутила, как перед глазами все поплыло. Очертания предметов стали расплывчатыми. Положив голову на подушку, я закрыла глаза и, услышав, что в комнату кто-то вошел, вновь их открыла и напряглась. Этим вошедшим оказался Сергей. Сев на соседний стул, он закинул ногу на ногу и взволнованно произнес. — Ты слышала, что тебе сказал врач? — Не глухая. — Если не глухая, то соблюдай все указания. Давай договоримся так. Я предоставляю тебе крышу над головой и уход. Ты выздоравливаешь, мы едем вместе на Ибицу, ты классно развлекаешься, отдыхаешь, набираешься сил. После мы жмем друг другу руки и расходимся, как в море корабли, без взаимных претензий. — Не поняла. — Что тут непонятного? Я не хочу, чтобы ты заявляла в милицию о том, что я тебя сбил. Тем более, что ты сама бросилась под колеса моей машины. — Конечно, мне ничего не стоит закрыть, любое дело, но лишние проблемы мне не нужны. У меня нет на них времени. Давай разойдемся по-мирному. Ты выздоравливаешь, мы едем на Ибицу, и после отдыха ты начинаешь жить независимо от меня. Вспоминаешь обо мне с благодарностью и больше не перебегаешь дорогу в неположенных местах. По рукам? Думаю, отдых на Ибице — это хорошая компенсация за нанесенный тебе моральный и физический ущерб. Я никогда не отдыхала на Ибице, но слышала, что там очень весело. — Ты многое потеряла. А точнее, тебе повезло, что ты оказалась под колесами моего автомобиля, — заметил молодой человек и рассмеялся. — Не вижу ничего смешного. — Ибица — это же рай на земле. Ты что, и вправду никогда не была в раю? — Нет. Вот где еще я не побывала, так это в раю. На Ибицу тянется молодежь со всего мира в поисках развлечений, приключений и новых ощущений. Там абсолютно непринужденная обстановка и интереснейшая тусовка. Это довольно дорогой остров. Чтобы почувствовать себя на Ибице комфортно, нужно тратить не меньше двухсот евро в день. Но за это не переживай. Ты будешь находиться на моем полном финансовом обеспечении. Я угощаю. Вновь усмехнулся молодой человек. Не пугайся, лететь до Ибицы недалеко. Перелет до Майорки, а затем внутренний перелет на Ибицу. Занимает около сорока минут». У меня там вилла, окруженная пальмами и цветами. — Вилла? — А что тебя так удивляет? — Ты что, такой крутой, что у тебя вилла наибится? Меня случайно сбил не Бентли? — Крошка, тебя никто не сбивал, — изменился в лице Сергей. — Ты просто бросилась под колеса моего Феррари. — Тоже неплохо, довольно дорогой автомобиль. Феррари — это воплощение мечты любого автолюбителя. Это бренд со своей историей. Это стиль и признак вкуса. Так ты будешь слушать про мою виллу? — Еще бы! Где я еще увижу такого разговорчивого владельца собственной виллы? Ну и как выглядит вилла в раю? — Недалеко от моей виллы оливковая роща и пышные сосны. Как ни в чем не бывало, — продолжил Сергей. — Я когда туда прилетаю, то и в самом деле верю в то, что попадаю в рай. Днем валяюсь на белом песочке, а ночью пускаюсь во все тяжкие. На Ибице такая бурная ночная жизнь, что просто не передать словами. Экзотические шоу, красочные маскарады, грандиозные дискотеки, показы мод — подобного нет нигде в Европе. Там каждый новый день — это праздник. На Ибице действительно сумасшедшие клубы и самые зажигательные дискотеки. Сколько бы я туда ни ездил, но меня неизменно поражают лазерные установки и невероятные устройства — выстреливающие мощнейшие потоки ледяного сжатого воздуха прямо под ноги танцующим в самый разгар веселья. Это самое сильное средство из разрешенных законом. Там есть один клуб, в котором нижний танцпол к утру заполняется водой, а другой клуб находится прямо у взлетно-посадочной полосы. Когда очередной самолет заходит на посадку, на открытом танцполе вверх взлетают тысячи рук. Расслабляющая атмосфера, масса веселых и красивых людей — Есть даже клуб с плавательным бассейном. По размерам он как футбольный стадион и может принять до 10 тысяч человек одновременно. Трансвеститы там раскачиваются на трапециях прямо под куполом. Именно на Ибице расположен самый большой танцпол в мире. На этом острове реально можно заблудиться среди многочисленных танцплощадок и террас с пальмами. На Ибице публика самая разная. Кто-то прилетает на собственные виллы, кто-то размещается в недорогих отелях, Кто-то в апартаментах, а кто-то в кемпинге, питаясь в столовках или готовя себе еду прямо на костре. Молодежь слетается только с одной целью – здорово потусоваться. У всех легкое отношение к жизни и даже какое-то пренебрежение к деньгам.